глава десятая. «Босс, мы пришли на помощь!» Девушки подбежали к Сергею, и их шлемы скрылись в броне, но на головах осталось нечто похожее на шапку для дайвинга, что полностью закрывало голову, оставляя лишь лицо. Сестры риггер смотрели на мужчину с легкими улыбками на лицах и глазами, требующими похвалу, но увидев практически черное от плоти ладони мужчины, пришли в ужас. «Молодцы! Очень вовремя!» — улыбнулся мужчина и окинул взглядом тела девушек. Выглядели они весьма сексуально, но сейчас было не до этого, да и боль в руках никуда не делась. Убедившись, что девушке целой ран нет, он заметил, что они с ужасом в глазах смотрят на его ладони. «Через полчаса будут как новенькие. Поспешим, времени мало осталось». Надев перчатки, сказал он. «Постойте!» — сказала одна из близняшек. Сергей остановился, и тут же рядом с ним появилась вторая и нацепила переводчик. «Спасибо, так будет удобнее», — кивнул мужчина и обернулся. Его бравые воины малость недоумевали. Впишетлившись выступлением девушек, они смотрели на них со смесью восторга и опасения. «Это мои помощницы. Оставайтесь здесь и защищайте тоннель. Дальше мы сами». Не дав людям и слова сказать, Сергей покинул помещение. Дверь хоть и была заблокирована, но девушкам не составило труда вырезать в ней проход. Также теперь у босса был дробовик, плазменный. Его с собой прихватила Элли, ибо, по словам Рейн, Сергей остался без оружия. Снаружи находился просторный коридор метров десять в ширину, и он был полностью забит войсками наула. На Пришлось Сергею вновь использовать пламя, уничтожая три танка. От стального защитил барьер. Девушки бежали около стен, мужчина по центру, прорывались только вперед. Сергей целился в орудие, девушки рубили пауком ноги, а также проявляли чудеса акробатики, избегая атаку врага и препятствий. Перед Софией стоял новый вид роботов – трехметровый бронированный робот гуваноидной формы. Вместо рук у него были крупнокалиберные пулеметы, которыми он не стеснялся пользоваться. Но девушка оказалась быстрее, а когда она вдруг побежала по стене по направлению к потолку, робот завис. Он не мог поднять руки так высоко. Рыжая спрыгнула вниз прямо на плечо гиганта, а через мгновение голова робота рухнула на землю. Пауки быстро среагировали и принялись поливать девушку свинцом, но та попросту исчезла и появилась рядом с Сергеем, добила паука и переместилась к сестре. Вместе, одолев еще одного трехметрового гиганта, девушки переместились к боссу и втроем уничтожили танк на их пути. «Сейчас барингеновское зрение», – проворчал мужчина, носясь по коридорам. Врагов было много и они отнимали массу сил и времени. Им периодически заслоняли путь перегородки, из-за чего приходилось тратить время на прорубание пути. А если вместе с ними были пойманы и роботы, то приходилось сперва уничтожить всех врагов. К счастью, после пятой перегородки цель была найдена, а именно хорошо охраняемая укрепленная дверь. На стене слева, справа и сверху было расположено пять лазерных турелей. Под ним засел отряд стрелков, несколько трехметровых гигантов и один паук. «Босс, мы сами!» — одновременно сказали девушке и рванули вперед, постепенно растворяясь в воздухе. Но если присмотреться под боевыми рефлексами, можно было различить едва заметное искажение воздуха. «Интересные костюмчики». Задумался мужчина, внимательно смотря на врагов. Те, конечно, заметили человека и готовились атаковать. Точнее, роботы пошли в атаку, а турели быстро прицелились и дали залп, что, конечно же, ушел в молоко. Сергей просто отскочил в сторону. Через некоторое время девушки оказались около турели и быстро с ними разобрались. Одного удара хватало, чтобы повредить нежный механизм. Только вот своей атакой они деактивировали невидимость и спровоцировали охрану. Но разобраться с врагами не составило никакого труда. Потому уже через минуту сестры увлеченно резали на удивление прочную дверь. Сергею уже пришлось охранять их, ибо ИИ в панике отозвал всю пехоту, даже с поля боя, что снаружи, и направлял всех к своему ядру. Отряды прибывали один за другим, но маленькими кучками, из-за чего легко уничтожались. Один раз даже приехал танк, совершенно один, и его отряд прикрытия оказался быстрее, потому прибыл раньше и был ликвидирован. Но долго так продолжаться не могло. Запас манны таял на глазах, а состояние рук лишь ухудшалось. «Готово!» — раздался женский голос, и следующий за ним грохот. Кусок двери рухнул, создавая проход в сердце наула. Внутрь. Сергей первым нырнул в помещение. За ним девушки. Все трое приготовились к бою, но в этом уже не было смысла. Они нашли ядро. «Внушительно!» Сказал мужчина, смотря на большое устройство в помещении, напоминающем ракетную шахту. Огромное количество труб, кабелей, проводов и прочего было соединено с объектом в центре. Ядро напоминало экспозицию из ужастика. Большая белая сфера, у которой раскурочена защитная сфера. Сверху к потолку тянутся различные модули, состоящие из проводов, платы, различных деталей. Казалось, что кто-то хаотично присоединил кучу деталей конструктора, ибо получилось непонятное и кривое нечто. Снизу от сферы огромной гирлянды тянутся провода с насаженными на них головами киборгов. Сотни, может даже тысячи голов. Сергей посмотрел на свою гранату третьего уровня и вернул в подсумок. Сняв перчатки, он вытянул обе руки и выпустил пламя. Запахло жареным мясом. Девушки широко раскрыли глаза и сжались от боли, передаваемой через духовно-физическую связь. «Валим!» — крикнул мужчина, приводя девушек в чувство. Они быстро выскочили из помещения и как раз вовремя, ибо внутри что-то начало взрываться и рушиться, а из дыры в двери покатились головы. «Внимание! Вы внесли значительный вклад в уничтожение особого создания нау У-1. В качестве награды получаете 50 тысяч опыта и 4 очка характеристик». «10 тысяч опыта и 2 очка обеим», – увидев взгляд Сергея, ответила рыжая девушка. После слов рыжей перед ногами мужчины появилась фиолетовая шкатулка. Ее тут же взяла одна из сестер. Она чувствовала, как болят руки босса. энет прием!» «Босс, связь есть! Картинка есть!» Раздался радостный голос девушки. «Проверь состояние роботов и приведи меня в центр управления!» Усталым голосом приказал босс. «Да!» Сергей направился дальше по коридору, но вдруг раздался механический голос, что было слышно во всем комплексе. Тревога. Главное управляющее ядро уничтожено. Наул переходит в аварийный режим. Персоналу немедленно вернуться на свои места. Командир Наула Мирус Огалло, срочно пройдите в центр управления. Сообщение повторилось несколько раз и сменилось на другое. Тревога. Связь с командованием недоступна. Действую в соответствии инструкциям. План возмездия запущен. Сергей с удвоенной скоростью поспешил к центру управления, но вместе с тревогой опустились все перегородки, потому приходилось прорубаться через каждую дверь. Однако в этот раз работали бойцы, перенесенные из убежища. Человек десять с лучевыми мечами очень быстро прорубали проходы. В это время несколько защитных куполов снаружи крепости раскрылись, обнажая нечто среднее между лазером и спутниковой тарелкой. Четыре синих луча ударили по небесам, однако этим не ограничилось и быстро добрались до громадной орбитальной станции, попадая в специальные приемники. Прошло несколько мгновений и станция, что сотни лет находилась в спящем режиме, ожила. В центре управления, что не использовался столетиями, засветились сотни экранов, активировалась система жизнеобеспечения, включился свет. Раньше в этом центре работало множество людей, но экипаж уже давно был мертв. Сотни скелетов располагались в жилых помещениях, мирно лежа в своих кроватях. Лишь пара десятков находились в разных частях станции. «Внимание! Сигнал принят!» Расшифрован. Начинаю выполнение полученных инструкций. Раздался механический голос. Снаружи корпус станции раскрылся в нескольких местах, являя передающее устройство что тут же начали заряжаться энергией. Десятки синих лучей ударили по ближайшим космическим объектам, что были похожи на яблоко с листьями. Белая сфера, четыре большие солнечные панели и принимающие устройство по которому и били лучи. Корпус сферы раскрылся, обнажая мощное орудие, но следующее действие было не за ним. Различные маленькие устройства, расположенные на орудии, выпустили синие лучи в другие сферы, что находились неподалеку. От сферы к сфере лучи обогнули планету, активируя миллионы искусственных спутников. Древние люди использовали такой способ активации, дабы защитить спутники от взлома, и у них получилось... Сотни лет киборги не могли сломать защиту, полностью лишившись возможности перемещаться по воздуху, ибо сферы сбивали любой объект, что поднимался над землей выше определенной высоты. Подготовка завершена. Активируй сигнал. Спутники начали копить энергию в своих орудиях и менять позиции, ища назначенные им цели. Цели найдены. Сигнал послан. Активация. Спутники разом выстрелили зелеными лучами, бомбардируя землю. Углы атаки были самыми разными и порой крайне нелепыми. Некоторые лучи вовсе пересекались. Все небо было изрезано миллионами лучей. Однако ни плоты ни лагеря выживших, ни довоенная инфраструктура ничего не пострадала. Спутники били по пустошам, озерам, морям и даже по скалам. «Внимание! 47% цели не отправили ответный сигнал. Приемлемый уровень, активируя систему самоуничтожения». Через 10 секунд станция взорвалась и полетела к Земле, как и миллионы спутников. Они, подобно метеоритам, сгорали в атмосфере. «Босс, снаружи происходит что-то страшное. С неба бьют лучи падают метеориты. Много метеоритов!» — раздался голос Аннет. «Нет!» «Да, проект «Возмездие»» – пробормотал Сергей и остановился. «Внимание! Все условия для повышения сложности выполнены. С этого момента скорость эволюции зараженных увеличится. Количество материи для модернизации в измененного снижается вдвое. Текущий уровень сложности – 2. Поздравляем вас с этим достижением. Не каждый мир преодолевает первый уровень». В честь этого события в течение недели количество торговых автоматов будет увеличено. Выживите и покажите нам хорошую игру». Тилиану жопа. Вырвалось у мужчины, что внимательно читал системное сообщение. Оно, конечно, должно быть лишь для местных, но система посчитала уместным показать его причине повышения сложности. «Такой вот троллинг от нее». Вскоре отряд добрался до центра управления. На пути встречались роботы и турели, но все они находились в спящем режиме, потому угрозы не представляли. Однако босс приказал их на всякий случай ликвидировать. Вдруг зомби-вирус их захватит. Сергей переместил техников и дал им устройство для перевода текстов. От них требовалось очистить проходы, в особенности перегородки, и взять комплекс под свой контроль. Оставив охрану, мужчина в компании двух девушек направился к своим балбесам, которых оставил охранять тоннель. Пришлось прорезаться через перегородки, но на этот раз Сергей решил не церемониться и долбил энергопушками. Все равно война снаружи уже закончилась, потому пушки никому не нужны. Добравшись до тоннеля, Сергей увидел своих бойцов. Они были счастливы, что победили, и информация о повышении сложности мира их не особо волновала. Они даже не знают, каков мир снаружи. командиру справились!» — громко сказал Мурку, видев пролезшего через дыру в двери Сергея. «Да, а теперь вернемся в поселение», — кивнул мужчина. Назад шли по короткому пути. Все равно бояться было некого. Но из-за раненых скорость была невелика. Пока шли, Аннет докладывала об обстановке снаружи и внутри комплекса. В силу убежища и оплота Айджис пока решили не приближаться, занявшись трофейной техникой. Добравшись до поселения, люди увидели не самое приятное зрелище. Бои дошли до жилого сектора и почти уничтожили его. К счастью, людей эвакуировали еще до начала полномасштабного вторжения роботов. сергей с отрядом встретили восхищенными взглядами и шушуканьем. Все же они совершили, казалось бы, невозможное. Уничтожили и комплексы, и теперь все они в безопасности. Эпоха истребления закончилась. — Здра... «А где устройство?» – подскочил Тори, помощник Рулуса, но, обратив внимание, что переговорного устройства нет, в ныне. «У меня новое», – улыбаясь, сказал Сергей и похлопал парня по плечу, едва не сломав его. «Пойдемте к вашему боссу». «А? А... Э, да...» Тори посмотрел на пришельца, потом увидел по обе стороны от него девушек в необычных костюмах и завис, не понимая, кто они такие и откуда взялись. Бойцы разошлись кто куда, но половина отправилась искать новый медпункт. Старый был в руинах. Сергея привели в одно из помещений, где в этот момент проводилось собрание. Полтора десятка человек лежащие на кровати Рулу, что-то обсуждали, но замолкли, когда появился пришелец. «Ну, привет!» – подняв черную обгорелую ладонь, сказал Сергей и посмотрел на лидера поселения. Мужчина выглядел бледным и изнеможенным. Босс часто видел пироманьяка в похожем состоянии. «Что, переусердствовал с манной и ухмыльнулся мужчина. «И ни о чем не жалею!» – с трудом улыбнулся Рулус. «Если бы не этот навык, наши потери были бы ужасающи. Но не будем обо мне!» «Ты справился и спас всех нас!» «Только вот и угроза появилась из-за него!» Возмутился один из людей в толпе. «Это и так рано или поздно случилось бы!» покачав головой ответил Рулус и попытался приподняться. «Давайте решать, что делать дальше!» «Сергей, ты говорил, что можешь всех нас забрать! Расскажи подробнее!» — Там безопаснее, чем здесь. Есть нормальная еда и жилье, но придется работать. Бездельничать никому не позволено. — Как-то не очень подробно. — криво улыбнулся Рулус. — Наверное. — улыбнулся мужчина и посмотрел на девчат. Те кивнули. — Они вам все объяснят. Мне же надо подлечиться. Показав обожженные руки, мужчина переместился в госпиталь убежища «Какой же тут хороший воздух!» — подумал мужчина, вздохнув полной грудью. Сразу стало хорошо и спокойно. Открыв глаза, Сергей вошел в помещение с саркофагами. У врачей было много пациентов. Все же войска воевали с роботами несколько дней практически без перерывов. «Привет, проф. Подлечи меня». «Эй, проф, ау!» «А? Сергей, так ты уже выбрался из своей дары». «Так, что тут? Ожоги? Интересно. Ложись сюда!» Профессор взбодрился и довольно улыбнулся. Сергей послушно лег на реанимационный стол, а Кюри принялся исследовать поврежденные участки тела. «Как это? У тебя что, руки изнутри гореть начали?» Удивился профессор, не веря показаниям устройства. «Типа того!» Криво улыбнувшись, ответил самовозгоранец. — Интересно. Ты же не против, если я возьму образцы? — спросил профессор и, не дожидаясь ответа, приступил. — Хм... Твоя поврежденная плоть выдавливается новой. Рекомендую снять броню и по пояс разденься. Сергей уже приноровился выбираться из этого панциря. Потонул на все ушло около минуты. — Интересно. — Профессор вливал жизненную силу и манипулировал реанимационным столом. Сергея накрыло полупрозрачным куполом, и тонкие энергетические нити потянулись к поврежденным рукам. Регенерация, получив дополнительную подпитку, заработала с удвоенной скоростью. «Интересно, как же интересно. Даже твоя мертвая плоть обладает большим запасом жизненной силы. Нет, не так». Именно мертвая плоть обладает большим запасом, будто регенерация вливала в нее всю жизненную силу до последней капли, чтобы восстановить ее. Глаза профессора загорелись, на лице расплылась хитрая улыбка. Почему бы не провести эксперименты и не дать ее попробовать какому-нибудь зомби? И что мы с этого получим? Спросил мужчина, что не очень-то хотел, чтобы его даже мертвую плоть кто-то ел. «Узнаем, как проходит процесс эволюции зомби. А там, глядишь, сделаем свою ферму мутантов, монеты, награды». Хитро улыбаясь, говорил старик. Он прекрасно знал, на что давить. «Зомби-ферма, говоришь?» Сергей задумался. Он уже размышлял о таком. Если точнее, он задумался о ней, когда во время вторжения владыки увидел, что зомби едят урожай с полей. — Хорошо, даю добро на исследование, только безопасность должна быть на высшем уровне. — Обязательно, не хочется быть с единым зараженными, — кивнул довольный профессор.